Явление десятое. Катерина. Одна, держа ключ в руках. Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшее, право, сумасшедшее! Вот погибель-то! Вот она! Просить его! Просить далеко в реку кинуть, чтобы не нашли никогда! Он руки-то жжет, точно уголь! Подумав, вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело? Мало ли что в голову придет. Вышел случай, другая и рада, Так, чертя голову, и кинется. А как же это можно, Не подумавши, не рассудивши-то? Долго ли в беду попасть? А там и плачься всю жизнь, мучайся, Неволя-то еще горчее покажется. Молчание. А горька неволя, Ох, как горька! Кто от нее не плачет? А всех мы, бабы. Вот хоть я теперь. Живу, маюсь, просвету себе не вижу. Да и не увижу знать. Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. Задумывается. Кабы не свекровь. Сокрушила она меня. От нее мне и дом-то опостылил. Стены-то даже противны. Задумчиво смотрит на ключ. Бросьте его? Разумеется, надо бросить. И как это он ко мне в руки попал? На соблазн. На пагубу мою. Прислушивается. Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. Прячет ключ в карман. Нет, никого. Что я так испугалась? И ключ спрятала? Ну уж знать, там ему и быть. Видно, сама судьба того хочет. Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то, да хоть и поговорю-то. Так все не беда. А как же я мужу-то? Да ведь он сам не захотел. Да может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выйдет. Тогда и плачься на себя, был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его? Перед кем я притворяюсь-то? Бросить ключ? Нет, ни за что на свете. Он мой теперь. Будь что будет, а я Бориса увижу. Ах, как бы ночь поскорее!»